Илона Эндрюс. «Незримый клинок». Книга первая из цикла «Потомки». Пролог. Во время колонизации космоса возникла необходимость в людях со сверхспособностями, в мужчинах и женщинах, подходящих для выживания в тяжелейших условиях, в превосходных воинах, одаренных охотниках и блестящих ученых. Иногда человеческие возможности расширялись за счет технологий, набора различных по функциональности имплантов. Но после смерти носителя импланты становились бесполезны. В других случаях улучшения происходили на биологическом уровне, становились наследственными, передавались потомству. В результате изменений и мутаций у представителей последующих поколений появлялись абсолютно новые способности. Вскоре стало понятно, что основное преимущество биологических усовершенствований в их эксклюзивности, поэтому биомодифицированные объединились и запретили все дальнейшие работы в этом направлении. Названные потомками, эти незаурядные существа дали начало нескольким дюжинам родов, которые ныне составляют финансовую элиту колонизированных планет. Потомки строго контролируют свою численность, они крайне преданы своим семьям. Подобно сицилийской мафии и враждующим корсиканским кланам древней планеты, они непрестанно и напряженно состязаются друг с другом. Именно это состязание правит экономикой, разжигает и гасит войны, толкает человеческую цивилизацию по пути технического и научного прогресса.